Глава 35 Созданное будущее. Высоко в небе над Медхейзом. Дул сильный ветер, кружащий вокруг бога изменения Гетинароса ураган постепенно становился всё сильней. Он заиграл на флейте и подул ветер, по небу разнеслась жуткая мелодия, создавая её исполнением ураган, Гетинарос посмотрел вниз. Орда духов столкнулась с божественным войском в построении с идеальным порядком и рассеяла его... Бог войны Перпёдра был неровней великому духу рано, и его войско было стремительно порублено магией духов, генерирующей абсолютно непостижимые феномены. Даже Анахем, главная сила врага, не мог шелохнуться, и они с сином просто пронзали друг друга взглядами. Тем временем повелитель демонов Фелиу реорганизовал свой отряд, который начал снова возводить замки владыки демонов и создавать новую линию обороны сзади. «Ха-ха-ха-ха! <смех> да ты будешь влипать в передряги, Анахим! Если ты не поторопишься, то всё достанется мне! Эта мелодия мне уже наскучила!» Сидя на ветре, Гетинар расподнёс божественную флиту карту: «Изменись! Изменись! Ну же, изменись! Прямо как ночь, иногда как непостоянное синее небо!» Из божественной флиты переменой Дидроэнд начала раздаваться мелодия, тон которой напоминал громовые раскаты. Кружащий вокруг Гетенароса ураган стал превращаться в голубые молнии, словно магическая сила, накапливаемая до этого момента его игрой на флейте, была разом высвобождена. В следующий миг эти голубые молнии поразили парящих в небе солдат Божестного войска, их тела целиком наэлектризовались, а обличие стало меняться. Их божьи лики превратились в сами молнии и начали рассеивать их вокруг себя. Солдаты Божестного войска не могут летать в небесной сферической кроне за счёт своих сил, поэтому раз превратил их в слуг своего порядка. «Ну что? Готовы громовые куклы? Летать они не могут, а значит защититься от вторжения с неба никак не смогут. Нам приказано убить родителей непригодного. Они вроде как являются немощными людишками, так что если мы шустренько их прибьём, то он, вероятно, сдастся и захочет закрыть мировые врата Бенаевном». Превратившиеся в молнии боги, громовые куклы посмотрели вниз на мидхейс Будучи усиленными полномочиями богоизменения, эти магические куклы лишились своего изначального порядка, однако по магической силе в несколько раз превосходили солдат божественного войска. Если они бросятся в атаку, то запросто прошьют магический барьер Медхейза и разрушат город на ока. «Вперёд! Как гром среди ясного неба! Продемонстрируйте им отчаяние!» Снова поднеся Эдди Дрэйн бог изменения Гетинара начал играть мелодию, напоминающую громовые раскаты. Сверкнули голубые вспышки молний, которые принялись одна за другой бить по Митхейзу. «Техника дракона!» Небо растекли белые силуэты, которые могли свободно летать в небесной сферической кроне, несмотря на то, что она подавляла флес. Это были двукрылые драконы. «Гадорва! Дас Дельта!» Удар огромного дракона, напоминающего Святую Гору, и исключительная техника меча, подобная взмаху крыльев вихревого дракона, растекли и обрушили с небес громовых кукол, в которых ударили молнии. Вслед за ними из Медхейза в небо взлетело некоторое количество драконов. Взмахивая своими огромными крыльями, белые драконы-мутанты, также оседлавшие их члены Ордена Драконних Рыцарей Агахи, прорубались сквозь ураган. Возглавляли стройносящие титулы Драконних Рыцарей Сильвии Нейтс. За ними летели адъютант Гордо и отец Сильвии Рикардо, и, наконец... «Кой-ко, кой-ко, -ку, кой-ко!» -ку, Напевая своим баритоном и летя верхом на крупном драконе-мутанте, этот мужчина выставил вперёд правую руку. Принявший форму драконьей пасти Ноджиаса спустил тёмно-серое сияние и тут же проглотил половину парящих в небе громовых кукол. «Что за... кой-ко, кой-ко, -ку, кой-ко!» -ку, Второй удар лихим кулаком с наджазом вцепился в Гетинароса. «Вот же ж!» Из-за Дидроэнда раздалась мелодия, и разбушевавшийся ветер отбросил Наджиаз. Гетинарос недовольно взглянул на драконидов, вторгнувшихся в его божественные владения. «Да, знаешь, твоя песня тоже что надо!» Этот крупный мужчина носил алые рыцарские одеяния доспехи, у него были волосы средней длины и ухоженная бородка, а от его вида сталью, присущей тому, кто прожил очень много лет. Но гимны владыки демонов просто не отмер сего. Мужчина широко улыбнулся. «Уж не знаю, кто вы, но если будете мешать, то пощады можете не...» «Погодь, не гони коней, бог изменения!» «Нет никакого смысла сражаться, не узнав имена и устремления друг друга. Позволь-ка мне для начала представиться тебе», сказал мужчина, растерявшемуся Гитинаросу. «Император Мичиагахи...» Дидрих крается на но ну, они — никто иный, как сильнейшие в подземных глубинах драконьи-рыцари, гордость нашей страны. Драконьи-рыцари отдали воинское приветствие, поднеся мечи к центру груди. Гетина распризрительно усмехнулся. «Агаха? Ну надо же! Неужели выживший благодаря богам народ подземных глубин собрался пойти против нас? Об этом тебе лучше спросить, чёрта Галуруану. Господь Агахи всегда здесь». Дидрих сжал кулак и стукнул им себя в грудь. «Сияние жизни каждого из нас есть сияние Господа, а значит бояться богов, даже если они наши враги, не стоит. Нужно просто посвятить всего себя тому, чтобы сделать то, что должно!» Величественно сказал император меча. Драконьи рыцари восприняли эти слова как команду и взяли мечи на изготовку. «Передай Эквису следующее, бог изменения. Божественные порядки принесли нам благо и милость. Молвил Дидрих настолько громко, что его голос разнесся по всей небесной сферической кроне. Но не спровергнул пророчество и открыл путь к нашему будущему, пришедший с поверхности великий владыка демона Фанас Валдигот. Сжав кулака, Дидрих взметнул из всего своего тела частицы магической силы, которые вместе с несокрушимой волей спустили тёмное серое свечение. «Долг обязывает нас, народ Нарутагахи, разделить судьбу Дельхейда». Даже если мы сделаем своим врагом волю мира, а нас самих постигнет рок погибели, это станет желанием жизни меча, и мы сами проробим себе путь к этому будущему. Что Нэйд, что Сильвия, что Рикардо, что Гордо, что все дракони-рыцари смотрели на богов, являющихся их врагами, с тем же выражением лица, что и у Дидриха. В них не было ни толики страха, лишь твердая решимость. Так мы отплатим владыке демонов за протянутую им руку помощи в тот день бедствия. «Согласна?» Словно откликаясь на слова императора меча, командир ордена драконих рыцарей Нейт спустил магическую силу. Он использовал присущие детям драконов Гадас и его спину покрыл дракон Святой Горы. «Приготовить драконе залп!» «Есть!» Белые драконы раскрыли рты, из которых вырвалось ярко-красное пламя. «Пле!» По команде Нейта драконы выдохнули из своих пасти обжигающее пламя Парящие в небе громовые куклы разлетелись в разные стороны, но некоторых из них пламя всё-таки охватило. «Орден драконих рыцарей Агахи! Мы должны защищать это воздушное пространство до самого конца и не позволить ни одному солдату попасть в Медхейс! Так точно!» Раздалось похожий на гром мелодия, и одновременно с этим громовые куклы бросились в атаку на Орден драконих рыцарей со всех сторон на скорости молнии, а те во главе с детьми драконов, на этом и Сильвий, приняли бой. Меч Сильвии прорывался сквозь врагов на превосходящей молнии скорости, а Нейд пробивал их по широкомасштабными ударами меча, что были способны продырявить гору. «Да чего глупый ответ? Неужто драка не дагаки слепы? Это, по-вашему, что?» Паря напротив Дидриха, бог изменения Гетинарос указал на обширные земли, разделённые на четыре части заклинанием Эйн и Йол Наверна. Разломы были настолько глубокими, что достигали до самого низа подземных глубин и продолжили расширяться даже сейчас, мир стремительно разделялся на части. Если ничего не предпринять, то вскоре он полностью развалится на куски, что приведёт к разрушению не только поверхности, но даже подземных глубин. «Мы...» – «Бляклый свет, испускаемый всемогущим сиятельством, лишь одним которым он запросто довёл мир до такого состояния, что на него без слёз не взглянешь». Разве вы не понимаете, что сражаться с нами бессмысленно? Ну, не узнаем, пока не попробуем. Да и вообще, владыка демонов вон в одиночку способен поднять небесный полог а это тоже та ещё задачка. Белый дракон, который нес на себя Дидриха, широко взмахнул крыльями Ринолсон и ринулся на Гетинароса. Не окажись мир под угрозой разрушения, я, наверное, никогда не смог бы вернуть ему должок. Не боясь непостоянства и настроение Нежно подул изумрудный ветер, который изменил все воздушные течения в этом пространстве. Едва белый дракон коснулся этого нежного ветра, как в тот же миг замедлился, а Гетинара запросто пролетел над ним. «Думали, крылья помогут вам летать без ограничений? В этом небе перемен ничем не скован только я!» Тон исполняемой божественной и мелодии стал воистину жутким. «Давай споём, давай споём, да, давай споём!» «Как ветер, иногда как падающая листва». «Божественная флейта перемены Дидроэнд!» Огромный дракон, который нёс Дидриха, утратил подъёмную силу и начал падать в Медхейз, несмотря на то, что отчаянно взмахивал крыльями. Словно все воздушные потоки и поле магической силы для полёта обратились в вес. То же самое случилось и с драконами-рыцарями, которые стали падать вместе со своими драконами мутантами Вот видишь! Что, интересно, случится с Медхейзом», «Если на него вас такой высоты упадут драконы!» Будто праздная победа Гетенарас принялся исполнять мелодию. Их падение ускорилось, и они стремительно приблизились к Митхейзу. «Увы, но прорубить себе путь к будущему вы не смогли!» В этот миг мимо божественных глаз Гетенараса что-то пронеслось. Это были разлетевшиеся во все стороны сияющие осколки, хрустальные осколки, которые целиком покрывали собой небо перемен на манер сияющей печёной бури. В небесной сферической кроне появились ещё одни божественные владения, будто друг против друга боролись два порядка. «Мы падаем! Лети же!» Сильвия широко расправила крылья Гаддоза и потащила в небо всех драконьих рыцарей, у которых незаметно появились мечи Кондаквизорта. «Что это? Высший мир? Богини будущего?» Сомневаюсь, сказал Гитинарос и покачал головой. «Этого не может быть!» быть хоть одно будущее, в котором полёт возможен, то оно бы материализовалось, но в небесной сферической кроне такого просто не может!» «А я не согласна!» Пространство исказилось, и появилась девушка в сине зелёной робе и достающими до плеч тёмно-синими волосами. В её правом глазу красным сиял драконий глаз Дидриха, а в левом сиел её собственный синий божественный глаз. «Будущее не определено. С моей любовью здесь раскинутся бесконечные возможности» а смертные с надеждой в сердце ухватятся за лучшее будущее. Не бойтесь, драконе-рыцари. Умиротворённый голос богини будущего разнесся по небесной сферической кроне. До тех пор, пока сияет ваша надежда, я воплощусь её будущее в реальность. Так ухватимся же вместе за будущее нашей Агахи. Под ногами нафты появилась хрустальная часовая башня. Всего в этом воздушном пространстве таких материализовалось 12 штук. Чтобы создать опору для ног, Из них начало наводиться множество хрустальных мостов. Приговариваю к суду идеального мира.